Они вышли из дому и отправились по поунылой Юстон-Роуд к центру города. Солнце, стараясь пробиться сквозь гонимые ветром тучи, то гасло, то вновь ярко вспыхивало. Прохожие удивленно посматривали на угрюмого, нескладного парня в дешевом, плохо сшитом костюме и шедшую рядом с ним изящную, грациозную девушку. Эта странная пара напоминала увольня садовника с изысканной розой. Джим хмурился, ловя на себе любопытные взгляды. Как и все обычные люди, он не любил, когда на него глазели, в отличие от знаменитости, которым всеобщее внимание приедает слишком на закате дней. Сибила же совершенно не замечала, что ей любуются. В ее смехе звенела радость любви. Думать она могла лишь об одном прекрасном принце, но чтобы оставаться с ним в мыслях наедине, говорила о чем угодно, но только не о нем. И о корабле, на котором поплывет Джеймс, и о золоте, которое он непременно найдет в своих скитаниях, и о прекрасной наследнице огромного состояния, которую он спасет от австралийских разбойников в красных рубахах. Все и мысли не допускала, что Джеймс сможет проплавать всю жизнь простым матросом или, в лучшем случае, боцманом. О нет, это не для него, ведь жизнь моряка ужасна. Как это страшно быть прикованным к кораблю, когда его с грозным ревом атакуют гигантские волны, а свирепый ветер ломает высокие мачты, как спички, и рвет на узкие полосы паруса. Как только корабль бросит якорь в Мельбурне, Джеймс, учтиво распрощавшись с капитаном, отправится, не теряя ни секунды, на золотые прииски. Не пройдет и недели, как он набредет на самородок чистого золота, крупнее которого еще никто и никогда не находил, и под охраной шестиконных полицейских перевезет его в фургоне на побережье. По пути на них трижды будут нападать разбойники, но все атаки будут отражены с большими для нападавших потерями. Впрочем, нет ни на какие он не поедет, ведь каждый из них — это ужасное место. Там люди собираются в барах и пьянствуют, а затем стреляют и убивают друг друга. Там слишком все сквернословит. Пусть лучший Джеймс станет фермером и займется разведением овец. Однажды, возвращаясь с пастбищ домой, он увидит, как разбойник на черном коне увозит прекрасную девушку, наследницу огромных богатств. Он бросит за ним вдогонку и спасет красавицу. Она, конечно, полюбит его, а он ее, они обвенчаются, и затем вернутся на родину и будут жить в Лондоне, в огромном доме. Да, Сибилла была уверена, Джеймс ждет прекрасное будущее. Но ему нужно быть очень прилежным, никогда не выходить из себя и не тратить попусту деньги. «Хоть я старше тебя всего лишь на год», — продолжала Сибилла, — «жизнь я знаю намного лучше, чем ты, так что заруби себе на носу все, что я тебе сказала. Смотри, не забывай мне писать с каждой почтой и обязательно молись перед сном. Господь Бог всемилостив и не оставит тебя, а я тоже буду молиться за тебя каждый вечер». Пройдет немного лет, и ты вернешься домой богатым и счастливым.